Глава третья. Тоня. Сонька вела машину и периодически с сочувствием посматривала в мою сторону. «Знаешь, тут неподалёку есть бар «Кокос». Там Денис работает». Вдруг оживилась она. «Помнишь нашего одноклассника Дениска морковкина Он ещё на гитаре играл и волосы в блонд покрасил на выпускном. У директрисы тогда глаза на лоб полезли». Дениса я помнила, как и жуткий цеплячий цвет его волос. Такое не забывается. Хочешь, заедем к нему в бар, расслабимся. Он музыкантом так и не стал, но зато такие коктейли делает, закачаешься. Я вздохнула. «Хочу», — махнула рукой. «Тогда оставим мою машину на платной стоянке, я её завтра заберу». «Как скажешь». Вскоре Соня уговорила начальника стоянки, Разрешить оставить машину до утра, и мы медленно пошли пешком по залитой жарким июньским солнцем улице в сторону входа в бар с модным названием Кокос. Мы были уже у дверей, как над нашими головами внезапно пронёсся вертолёт. Он летел так низко, что мы дёрнулись. "Летают тут всякие", в сердцах выркнула Сонька. "Как в кино прям, когда преступника ловят. Чуть сердце не остановилось, честное слово". И не говори. Испуганно выдохнула я. Подруга толкнула двойные двери, и мы нырнули в уютный полумрак бара. В обед здесь почти никого не было, зато из колонок лилась приятная музыка лаунж, а мягкие диванчики манили устроиться поудобнее и пропустить по бокалу холодного лимонада. Симпатичный бармен с татуировкой дракона на плече скучающе натирал бокалы. Я его легко узнала. Своему цыплячьему блонду Денис не изменил и несколько лет спустя. «Соня, сколько лет, сколько зим!» — обрадовался он нашему приходу. «А это Тоня, ты что ли?» Я усмехнулась, как видишь. «И что ты забыла в баре? Да ещё и дресс у тебя офисный. К нам в таком наряде редко заходят, разве что по пятницам». Весело хмыкнул он. Я напряжённо поправила свою шёлковую блузку, которая ещё утром казалась мне безупречной. «Слушай, много будешь болтать — язык отсохнет», — сощурилась Сонька. «Лучше сделай нам по своему фирменному коктейлю». «Да ладно вам! Колитесь, что забыли в баре в разгар рабочего дня!» Пролетевший низко вертолёт заглушил его голос и музыку. «И что они разлетались?» «Местное полицейское управление проводит боевые учения. Тогда почему в центре города?» — поморщился Денис и, достав лёд, принялся за работу. «Тоня, тебе безалкогольный?» Он лукаво взглянул на меня. «Я же помню, ты у нас девочка правильная». «А вот и не угадал!» Обидевшись за меня, сощурилась Сонька. «Я ему уж изменил». «И знаешь, с кем?» «С кем?» «С клюквиной». Морковкин узумлённо округлил глаза. «Не может быть! Уже бегу делать двойную порцию!» «Может, не надо в разгар рабочего дня двойную порцию?» Я неуверенно взглянула на подругу. «Ты же уволилась, забыла? Теперь тебе можно всё!» «Да, точно!» Я, конечно, была не очень уверена, что двойная порция алкоголя мне не повредит, потому что я не пила совсем, но спорить не стала. «Наш фирменный коктейль-кокос», — торжественно объявил Денис и поставил перед нами по красиво оформленному коктейлю со шляпкой и трубочками. Коктейль безумно вкусно пах кокосовым молоком. «Какая прелесть! Неси ещё!» Жадно отпив несколько глотков, потребовала я. Сонька что-то листала в своём мобильнике. «Да, плохо дело». Спустя несколько минут протянула она... Я вытянула шею. «Что там?» «Даже не знаю, как сказать». «Покажи уже!» В общем, я заглянула в Инстаграм этой клюквы и, знаешь, лучше бы не заглядывала. Я вырвала у неё из рук мобильник и впилась в экран испепеляющим взглядом. Двойная порция кокоса подогревала воспоминания из школьной программы на тему личной жизни. Слёзы после грубого отказа вратаря Эдика Слепая ярость от предательства ботаника Серёжи. Отшлифованные фотошопом изображения клюквиной меня совсем не порадовали. Знойная брюнетка с аппетитными формами имела больше миллиона подписчиков. «Ничего себе! Вот это клюква!» восхищенно выдохнул вытянувший шею Морковкин. «Коктейлями займись лучше!» Сонька метнула в его сторону убийственный взгляд. Я медленно отодвинула от себя её мобильник. Стало ясно, что дело плохо. Не удержался от измены мой любимый муж. Повёлся на роскошные формы бывшей звезды нашей школы. Козлина, мерзкий предатель, запал на клюквену Мелькало в моей голове. Денис, наконец, перестал пускать слюни в сторону идеальных фотографий нашей бывшей одноклассницы и подал вторую порцию коктейлей. Я выпила свой до дна. Сонька сохраняла насторожённое молчание. Вторую порцию она едва пригубила. «Всё, решено, я от него ухожу. Сейчас вызову такси и поеду домой. Заберу свои вещи, а потом к его родителям. Дочерей я тоже заберу». «Может, не надо к родителям?» — испугалась подруга. «Надо!» «Я с тобой тогда поеду. Делать мне всё равно нечего, а тебя одну оставлять не хочу». Нахмурилась она. «Денис, а можно нам вызвать такси?» «За хорошие чаевые, что угодно», — хмыкнув, он указал на табличку с QR-кодом. Я нетвёрдым движением руки достала свою карту и оплатила наши коктейли. Не забыла отправить бармену щедрые чаевые. «Такси подъехало, можете двигать», — сообщил Денис. «Ух ты, Тоня, а почему чаевых так много? Ты ошиблась, наверное». «Не ошиблась. Пользуйся моей щедростью», — икнула я. Сонька взяла меня под руку, и мы вдвоём вышли из бара, после чего устроились на заднем сидении прибывшие машины. «Куда едем, красотки?» — улыбнулся нам бородатый таксист. «На Садовую 35», — уверенно сообщила я. Таксист кивнул и завёл мотор. «А что там на Садовой 35?» Сонька недоверчиво взглянула на меня. «Там наш с мужем дом. Поможешь мне собрать вещи?» «Да не вопрос». Внезапно сзади нас подпёр чёрный микроавтобус, полный вооружённых мужчин в форме спецназа и в чёрных масках. Крупные буквы «Отряд специального назначения» не предвещали ничего хорошего.